Глава 4. Однажды серные спички Анны должны были их обогатить. Теперь моль ли чиркнула одной из них по стене и наблюдала за тем, как жар перекинулся на кучу сваленной соломы. Почти незаметное пламя растекалось по щелям пола, забитым грязью, порванными тряпками и экскрементами. Оранжевые огненные шары, которые перекатывались по всему тонкому покрытию на полу комнаты, состоявшего из подсохшей крапивы и старых мешков постепенно её охватывали. Первое маленькое облачко дыма поднялось к запертым подвальным окнам. Никем не используемый чулан находился обособленно от главного здания. Огонь, без сомнения, будет гореть только здесь и не распространится на остальную часть больницы. Тем не менее, этого пожара было достаточно. Через пару минут дым стал уже значительным. Скорее она смогла встревожить сиделку и других сумасшедших в подвале. Это будет несколько минут хаоса. Она надеялась, что ей хватит времени, чтобы найти Ханса Крестьяна и вытащить его отсюда. На минуту она почти пожалела о том, что сделала. Сможет ли она теперь убежать, добраться до Унсевика и начать всё сначала? Новая жизнь сразу после старой жизни с мамой и крошкой Мари. Это было бы избавлением. Всё было бы правильно. Но она не смогла. Она не смогла повернуться спиной к справедливости, к Хансу Крестьяну. Ей нужно было освободить его из этой ужасной больницы и найти настоящего убийцу. Она вышла на улицу и столкнулась с ключницей с чёрными синяками под глазами. Она посмотрела на моллю, словно оценивала, не являлась ли она одной из её пациенток. Потом она узнала униформу которую моль листащила с одной из верёвок с заднего двора больницы. Что вы делаете здесь, Фрякин? Меня послали сюда за крапивой, объяснила моль. Ещё с тех времён, когда она работала в этой больнице, она помнила, что здесь пользуются крапивой, чтобы пороить сумасшедших. Но потом я почувствовала запах дыма. Дыма? спросила ключница. В ту же секунду раздался громкий звук разбиваемого предмета. Что там случилось? Ключница подошла к двери и заглянула в комнату. Вся стена была объята пламенем, которое уже охватило потолочные балки. Молли заметила, что опалённые брови ключницы скрутились в завитки, а щёки запылали от тепла. "Осторожнее", сказала Молли, дёрнув ключницу за руку как раз до того момента, как пламя переползло на дверной косяк. Смысл был в том, что молле нужно было немного дыма и суматохи. Все копенгагенцы до ужаса боялись огня. Старые страхи и старые истории цвели пышным цветом. А пожар в 1728, а потом в 1795 году ещё остались многие, испытавшие это на своей шкуре. Семьями годами оставались без крыши над головой после того, как почти тысячи домов сгорело дотла. Но Молли не намеревалась устроить такой пожар, который бы вырвался из подвала в больнице. Пожар, сказала ключница самой себе. Потом она стала выкрикивать это слово снова и снова. Она побежала к лестнице и исчезла за ней. Молли тоже стала громко кричать: "Пожар! Пожар!", выкрикивала она, покидая это место и направляясь к отделению для душевнобольных. Молли открыла ржавую зарешёченную дверь и осмотрелась, чтобы сориентироваться. Одиночные палаты располагались дальше по коридору, с обеих сторон, друг напротив друга. Она взяла фонарь, висевший на крюке, поднялась на высокую ступеньку и начала стучать во все двери. "Ханс, крестьянин, ты там?" Она посветила фонарём. За дверями скреблись, шумели и волновались. Один из пациентов выл как волк. Другой плакал на взрыд и просил короля милости. Она стучалась дальше, выкрикивая его имя. Коридор шёл под уклон, и из-под одной из стен струился ручеёк мочи. Каждая дверь походила на предыдущую. "Освободи меня". Это был он. "Он это сказал". "Ханс крестьянин, это ты?" Она приложила ухо к двери. "Скажи что-нибудь, Ханс крестьянин". "Это я", раздалось оттуда. "Это я". А ещё папа пий девятый. Нас много, и мы все в одном теле, закричал кто-то, оказавшийся не ханцем крестьяном. В другом конце коридора она услышала, что стражники организовали цепь, чтобы доставить немного воды в подвал, но огонь оказался сильнее, а дым распространялся, поднимаясь под все балки и проникая во все щели. Молли поспешила дальше. Она ни ждала ответа, просто ударяла в двери и бежала вперёд. "Ханс, крестьянин, где ты?" Коридор неожиданно закончился глухой стеной блестящей от сырости. Здесь дым не распространялся дальше, а скручивался кольцами, становясь всё сильнее и сильнее. Малле пришлось следить за намеченным маршрутом. В последнем тёмном закутке только две маленькие двери. Она постучалась в обе, но не получила ответа. У одной из этих дверей стояла скамейка, Она толкнула дверцу кормушки в двери и заглянула внутрь. Там всё было заполнено дымом. "Это ты?" Никакого ответа не последовало. Она наклонилась, держа фонарь напротив отверстия и заглянула в палату. Она увидела чешуйную грудь в ужасной робе и лицо, разбитое в кровь. Рот был открыт, из него текла слюна и высовывался белый язык. Она еле узнала по это Он походил на прокажённого, ведущего униженное, жалкое существование, но всё же это был он. Она отодвинула гигантскую задвижку, запиравшую маленькую дверцу, и открыла её. Она уже не в первый раз видела палату для буйных. Всё же она была обескуражена. Размером она была не больше деревянного гроба, в котором был похоронен её отец. Пол был усыпан землёй, соломой и засохшими остатками непонятно чего. Сам Ханс-крестьянин лежал в луже крови и мочи. Она попыталась взять его за руку, он закричал, стал сопротивляться. Может быть, всё это было напрасно. Даже если раньше он не был невменяемым, теперь он точно стал таковым.